Пришлось выбросить из головы старых большевиков и возвращаться. В холле центра было пустынно, потому что сейчас время, не подходящее для занятий, слишком рано. Надежда вошла и с любопытством огляделась по сторонам. Холл был большой и красивый, чувствовалось, что центр культуры и отдыха процветает. Висели красочные плакаты и афиши, было множество комнатных растений в катках и красиво вьющихся по стенам, а в одном углу Надежда заметила выложенный из камней настоящий маленький бассейн, в который с тихим журчанием стекала вода из крошечного фонтанчика. Ближе к центру зала за стойкой сидела симпатичная девушка, и, судя по тому, что рядом с ней висел большой плакат, с теми самыми сведениями о тибетском маге. Она была в курсе всех его дел. «Добрый день», — нерешительно начала Надежда. «Я бы хотела узнать, вот...» Она указала на плакат. «Вы хотели бы записаться на ознакомительную лекцию?» — приветливо сказала девушка. «Ага». Надежда решила поменьше говорить и побольше слушать. «Но я не уверена». «Я вам сейчас все объясню», — обрадовалась девушка. «Присядьте». Надежда с удовольствием опустилась в мягкое кожаное кресло и расстегнула пальто. «Понимаете», — задушевно начала девушка. Учитель установил новый порядок приема. Человек приходит к нам в первый раз и идет на ознакомительную бесплатную лекцию. Она голосом подчеркнула слово «бесплатную». Лекция является ознакомительной не только для вновь поступающих к нам, но и для учителя. В процессе лекции он знакомится с людьми, со своими будущими учениками, определяет их психологический тип, степень омраченности их кармы и распределяет по группам. «Ведь нельзя одновременно собрать в одной комнате людей с различным состоянием ауры. Они будут мешать друг другу. Разумеется, учитель настолько могущественен, что мог бы работать и в таких трудных условиях». Тут в голосе девушки прозвучали восторженные нотки. «Но ведь прежде всего мы должны думать о наших посетителях. Мы должны создать им максимальный душевный комфорт, верно?» «Верно», — согласилась Надежда. «А скажите, эти группы, они большие? Много в них учеников?» «По-разному», — ответила девушка. «Это определяет учитель. 10 групповых занятий, оплата, соответственно, вперед, 20 долларов за сеанс». «Ничего себе!» — невольно охнула Надежда. «А ведь про цену тут ничего не сказано!» Она достала из кармана буклет. «Зачем же вы спрашивали?» раз вы уже ходите на групповые занятия, — удивленно заговорила девушка. «И оплата у вас произведена вперед, вот видите?» Она указала на какую-то закорючку в верхнем уголке, на которую Надежда не обратила внимания. «Не все так просто», — вздохнула Надежда, лихорадочно соображая, как ей выкрутиться из неприятного положения. «Видите ли? Не сочтите меня рассеянной, До такой степени, что я забыла, что уже оплатила курс занятий. Все дело в том, что ходила к учителю моя приятельница. Вы говорите, десять занятий? А она говорила, что прошла меньше половины. Что-то подсказывало Надежде, что покойная Валерия Петровна действительно не закончила курс. И вот... Вдохновенно врала Надежда. Ей пришлось срочно уехать в командировку. Она и объяснить-то мне толком не успела, — Только сунула бумажку эту и сказала, чтобы я пришла сюда к вам на лекции, чтобы деньги не пропали.